«Умыться-то хоть можно с дороги или сразу приступать?» Улыбаясь, спросил я у жены. «Пожрать не прошу. Пару дней я и без еды проживу. Говорят, люди могут без пищи и месяц обходиться». «Ой, прости, Кирюша!» Аленка, схватив подмышку клетку с хорьком, и бросилась в дом. Уже набегу, крикнув мне. «Я сейчас, я быстро!» Разгрузив лодку и затащив ее на прицеп, я, не торопясь, отправился в дом. За время моего отсутствия дом преобразился почти до неузнаваемости.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 Тонкий стальной пруток, электроды для сварочного аппарата, немного фанеры и обрезков трубы. Вот и все материалы. К обеду клетка была готова. Высота и ширина – метр, в длину – полтора, зазор между врутьями – 2 сантиметра. Красить не стал. Во-первых, сохнуть краска будет долго. Во-вторых, не дай бог, если хорек клетку грызть станет. Сдохнет сразу. Найду потом нержавейку и переделаю, может быть. Покончив со столь важным делом и водрузив клетку в цокольном этаже, я отправился на разговор с Павловичем. Нужно было все подробно разузнать про свалившихся на мою голову геологов. Павлыч был на месте. Как обычно, в насквозь прокуренном кабинете заседала тесная компания из старейшин поселка, не торопясь подтягивая чаек и обсуждая насущные проблемы предстоящего охотничьего сезона. Меня приняли доброжелательно, как своего, заулыбались, шутками и подколами усадили на свободный стул и налили чай из огромного чайника. Приключение прошлой зимы сблизило меня с охотниками очень сильно.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 «Ты же у нас по болотам шляться любишь. Тебе и карты в руки. Да и заработаешь летом чего. Ты же рыбу и травки с орехами опять заготавливать не будешь. Вечно у тебя не все, как у людей. От них зимой представитель приедет, подготовкой экспедиции заниматься. Вот с ним подробно все и обговоришь. А больше я ничего и не знаю. А чего там на болоте искать? Там же нет нифига. Жабы да ужи. Как они там работать-то будут? Вода вокруг, да торф. Этого добра везде полно».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 Так, однако, иду и вижу, стоит, таит он, злодей, и по скале молоточком стучит. Я спрашиваю, ты кто? А он руководитель партии. Но Чукча не дурак, Чукча знает, кто у нас партией руководит». В кабинете председателя стоял жуткий хохот, а Палыч поперхнулся дымом и закашлялся. «Ты, Кирюха, шути, да меру знай. Хорошо, что тут все свои. Ишь, чего выдумал, чтобы я политических анекдотов в этом кабинете не слышал больше?»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 По эскизу начертил проект с точными размерами и принялся за дело. Кухня будет из массива дерева. Тут плюсов множество. И сделать можно самому, и не нужны шпон с кромкой. Покрыл морилкой и лаком, и все. С фасадами я решил не заморачиваться. Сделать, конечно, могу, но потрачу уйму времени. Заказал их в столярке на пилораме. У них там и фреза нормальная есть, с циркулярной пилой, и мужики опытные. Все фасады будут рамочные. Верхние с матовым стеклом, нижние с глухой вставкой. Там-то и делать столяру ничего сложного не нужно, все просто. В первую очередь собирают раму из реек, ширина которого соответствует ширине готового фасада. На торцах реек вырезают пазы и шипы, после чего рамка собирается, потом вставляется вставка. Матовое стекло сделаю сам. Компрессор у меня есть. Простники пескоструй сварганить из старого краскопульта – дело плевое. Тут мощный не нужен, можно стекло повредить.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 Толики, и Семен в свободное от работы и дежурство время выступали подсобниками. Иваныч взялся вытащить мебельную фурнитуру по моим размерам и чертежам. Савельич оказывал психологическую помощь, восхищенно расхваливая каждое наше изделие. «Очень не хватало Андрюхи с его шебутным характером. Все же я с ним сдружился больше, чем с остальными мужиками. Его я смело мог назвать своим лучшим другом. Только вот от Андрея никаких весточек мы не получали очень давно. Я даже уже переживать начал».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 «Ты, Григорьевич, не кипишуй. Конечно, со мной поедешь. И правильно, пошли они все в жопу. Вместе-то оно всегда веселее. Я вот помнится, в прошлом году чуть яйца себе не отморозил. До избушки далеко, а на улице аж минус тридцать. И самое главное, помочь некому. Ладно, если бы пальцы замерзли, на них подышать можно, отогреть, а тут такое место. А был бы напарник, и проблемы бы не было. Поехали, мы с тобой горы свернем», — поддержал я тестя. Тесть сбреднул и подозрительно уставился на меня, ища подвоха, но я был предельно серьезен. Или вот Давича, черяк, прямо на задницу выскочил, выдавить некому, даже зеленкой помазать не смог, не видно ни хрена, а напарник бы помог, не бросил бы в беде. «Ты знаешь, Григорьевич, я прямо рад, что ты так решил, сам тебя просить хотел, да не решался, а теперь оно о как, ты сам вызвался, я о таком и мечтать не мог». «А с другой стороны посмотреть, так они там в бригаде и не справятся без меня». Неуверенно начал идти на попятную тесть. «Молодежь одна, погубят технику». «Да ты за них не переживай, пусть сами на своих ошибках учатся. Ишь, чего удумали, на твоем горбу в рай въехать. Как премию получать, так небось всем одинаково платят, а как работать, так ты». «Обойдутся. Мы теперь с тобой, батя, как одна команда будем. Спина к спине. И пусть хоть медведь подранок, хоть стая волков, как в прошлом году, напасть попробует. Мы их всех. Мы им... Ого, как!» «Так не могу я. У меня огород, скотина. Кто за ними-то ухаживать будет?» Стал оправдываться тесть, забыв, что наступает зима, и бросая быстрые взгляды на тещу в поисках поддержки.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 В общем, весело посидели с родственниками. На следующий день, припомнив наш разговор, тесть мне чуть поленом не зашиб. Метка кидает. Напарник недоделанный. Ну, посмеялся немного. Чего драться сразу?